замечательно в леди Тьер, она всегда проявляет гостеприимство. Присаживайся. Ласково произнесла тангира Вино? Не до вина. Я открыла глаза, осмотрелась. Мы были в уютной комнате с зеленой мебелью и... без окон и дверей. Только три магических шара под потолком. Что тебя так стревожило? Перешла к делу леди Тьер. Можешь говорить свободно. Это место не прослушивает даже мой супруг. Я судорожно вздохнула, посмотрела прямо в черные глаза матери Риана и тихо спросила, а почему ваш брат и дядя скрыли информацию о том, кто является истинным наследником? Леди Тьер замерла, а затем, подтверждая мои худшие опасения, стремительно поднялась и начала нервно прохаживаться по замкнутому пространству этой маленькой комнаты. Нервно заламывая пальцы, судорожно вздрагивая, и явно не решаясь мне ответить. Словно она боялась, опасалась чего-то, и тогда мне пришлось сказать это самой. «Арготаэры!» — тихо сказала я. Реакция Лидетьер была невероятной. Она замерла, просто застыла, тяжело дыша, затем медленно повернулась ко мне и прошептала. «Как?» Тяжело вздохнув, я начала объяснять цепь своих рассуждений. «Императорский рот?» Анаргат. То есть он и Аргат. И я так понимаю, что Таэр – признак старшинства рода. То есть Анаргат – это переход по менее значимой линии наследования. Женский. Леди Тьер устала опустилась на диван, рядом со мной. Закрыла лицо руками и несколько мгновений сидела молча. То есть вы знали? Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла я. Меня интересует... Что знаешь ты? Казалось, леди Тьер была раздавлена моей догадкой. Я промолчала, и она вдруг начала рассказывать. Меня никогда не интересовали старые легенды, Дея. Убрав ладони от лица, она с лихорадочным блеском в глазах посмотрела на меня. Да, все знают, что темную империю основали беженцы из миров хаоса. Но легенда о великих охотниках и идеальных хищниках – бред, Дея, просто бред. Да что мы можем противопоставить высшим демонам? Ничего. И когда правитель ада затребовал жизнь первого из императоров темной империи, рот пошел на это. В жертву хаосу был принесён мой прапрадед. Я вздрогнула. тангира не обратив внимания на мою реакцию, достала платок и начала нервно вытирать алую помаду с губ. Мы восприняли это как плату за благополучие империи. Правитель Орвель Грустная усмешка исказила красивые губы, как превентивную меру. С одной стороны, он обезопасил себя и своих наследников от столь призрачной и легендарной опасности, как пробуждение крови арготаеров в одном из нас, с другой... Еще одна улыбка. А с другой, Дея, он рассчитывал, что едва созданное государство без своего лидера развалится. Она замолчала, а я вспомнила слова магистра Элохора, И то самое проклятие Саргарат. Лорд орвель не знала проклятия, не могла не спросить. Тангира откинулась на спинку дивана, растерла лицо руками и прошептала. Нет, повелитель хаоса почти бог привык иметь дело с чистой силой и не привык к подлым методам в отношении собственных подданных. К чему подлость, если у него есть сила? Нет, Орвеэль слишком прямолинеен И ему даже в голову не пришло, что безобидная клятва верности на крови Дейнтерру мои предки заменили на проклятие крови Сагдарат. Жестоко, возможно, но действенно, и привело к главному — сохранению единства Темной Империи. Некоторое время леди Тьерр молчала, затем потянулась, взяла мою руку, переплела наши пальцы и сказала, «Ты удивительно спокойно реагируешь, Дейя». Когда мне поведали об истинной истории нашего государства, я... Я была в ярости. Это все в прошлом, резонно заметила я. Нет. Тангера сжала мою руку. Это не прошлое, это настоящее, Дея. О том, наследниками чьей крови мы являемся, я узнала лишь когда мой отец взял Риана на руки. И представь, каково мне было узнать, что моего сына, мою радость... Мой маленький мир вас желают убить. Едва станет ясно, чья кровь в нем течет. Она судорожно вздохнула, пытаясь держать рвущиеся рыдания. Все из-за анаргара. Горестный стон мне совершенно не понравился. Дальнейшее еще меньше. Если бы не он, если бы не его выходка, если бы... Она едва сдерживала слезы, а затем начала быстро, резко и отрывисто говорить. Что ты знаешь об артефактах рода Тьер, Дея? Мне нечего было сказать. Нет, кое-что я знала, но все же недостаточно. Однако леди Тьер и не ждала моего ответа, с горячностью сообщив. Усиление наследственной линии, Дея. Защита, оберег, артефакты, накопители силы — это все побочные эффекты. Главнейшее — усиление наследственности. Она отпустила мою ладонь скачила и, вновь заметавшись по комнате, красивая, гордая, едва сдерживающаяся, чтобы не перейти на крик. Когда о моем местенахождении стало известно, анарк явился первым. Тангера замерла, невидящим взглядом уставившись на стену, словно вглядываясь в прошлое. Как же он был зол! Но я... я была беременна. И тогда кронпринц сделал мне предложение. Я выхожу за него как и было условлено, а мой сын будет признан им как его собственный. Она замолчала, а затем уже тише продолжила. Понимаешь, в полувыяснении отношений с Рдаэном, в череде ссор и бурных примирений в спальне мы как-то упустили из виду, что зачатие наследника рода необходимо осуществлять с артефактами рода, чтобы наследием было не только имя и имущество, но и магия. Нет. Это не смертельно, и достаточно в дальнейшем всю беременность носить артефакты рода, чтобы в крови пробудилась нужная магическая составляющая, но... Император выкрал все артефакты рода Тьерр, догадалась я. Вот так они оказались в императорской сокровищнице. Тангира слабо мне улыбнулась и, вернувшись вновь, села на диван, чтобы продолжить. Рдаин был в ярости, но и поступок друга... Был ему понятен. Анаргар сходил с ума от ревности, и мы... Мы решили, что необходимо дать ему время успокоиться. К тому времени должен был родиться его сын, и... Мы просто решили не усугублять Дея. Она судорожно вздохнула, словно в попытке подавить рыдание, и простонала. «Риан — вылитый отец, внешне практически копия, и когда он родился, я подумала, что нам не нужны артефакты» вит наследственность на лицо и не скрою первый огонь ярко-алое адово пламя устранило все сомнения я была уверена что он тьер по крови и магии а как получилось что ваш отец и дядя они подняв ноги на диван тангира обняла колени и прошептала риану был год когда мы представили его ко двору первым его на руки взял дядя император простил мне все». Едва взглянул в такие серьезные глазенки моего малыша. Но когда Риана взял отец... Аргатаэры — превосходные охотники, Дея. И своих жертв они находят быстро. Чувствуют кровь. Отец все понял. Едва взял Риана на руки. Понял сразу. По щекам темной леди потекли слезы. Подбородок задрожал, и она почти прошептала. — Это так страшно, Дея. Так ужасающе. — Да. Темная империя, ныне сильное государство, и требования властителя хаоса мы теперь можем оспорить, но все же... И ты даже не представляешь, какой ужас я испытываю всякий раз, когда этот треклятый принц хаоса находится рядом с Рианом. Я ненавижу Элохора, ненавижу и... Она судорожно вздохнула. И очень боюсь. Я же постаралась отбросить все страхи вернулась к важному. Еще раз, повелитель Орвель затребовал вашего предка, то есть первого императора, надеясь прервать линию наследования, так? Тогда же в миры хаоса были переданы все артефакты рода наргат кроме... Леди Тьер продемонстрировала мне свое кольцо. Говоря откровенно, не неусиливаемая магически линия наследования практически угасла, ведь мой род ступал в браке с теми чья наследственность усиливалась ангира вновь замолчала чтобы продолжить через минуту посмотри на нарину внешне он вылитый отец а его глаза почернели лишь после того как он стал бессмертным Мой отец и дядя также унаследовали внешние черты своей матери леди рода ноэрх Аготаэры остались призрачной тенью древности даже у меня наследницы рода «Нет черт присущих!» Она судорожно вздохнула и шепотом добавила. «Присущих Риану!» Я в этот миг вдруг поняла одно. «Вы не спускались в бездну?» «Что?» — переспросила Тангера. «Вы не спускались в бездну?» — потрясенно повторила я. «А Риан был там много раз и...» Я вдруг вспомнила, что именно его вызвали бессмертные, когда произошло как они предполагали убийство двух магистров темного искусства. Риан не скрывал, что неоднократно вытаскивал души, и, видимо, причина в том, что для магистра бездна нечто вроде далекой родины».